Глава 4 Проснулась я в сказке невиданной красоты. За стеклянными дверьми дымчатой синевой до самого горизонта тянулось море, окружённое всполохами лилового, охристого и тёмно-зелёного, отвесными утёсами. Над водой скользили пеликаны. Калибри мелькнуло у стекла, искрясь рубиновыми и изумрудными красками, и исчезло. Ничего призрачного. Никаких тебе гоблинов. Я посмотрела на часы. 1058 утра. Пришлось вытаскивать себя из кровати и прямо под контрастный душ. Помывшись зелёным, похожим на маринад мылом с краешка ванной, я натянула первые попавшиеся вещи. Канареечно-жёлтую хлопковую рубашку и белые брюки капри. В кухоньке я нашла упаковку свежей кустовой фасоли, Апельсиновый сок и домашние клюквенные кексы. А ещё, оти вспомнил, что вместо сахара я предпочитаю мёд. Приготовив себе кофе в помятой кофемашине, я взяла исходящую паром чашку и маффин на террасу. Кирпич местами раскрошился и осыпался, но позавтракала я, сидя на ступеньках, ведущих дальше в поместье. В отдалении жужжала электропила, Двое мужчин что-то кричали друг другу на языке, напоминающем испанский, если на нём говорить под водой. Время от времени откуда-то снизу доносился лай собак. Меня накрыло чувством невероятного комфорта. Раздался звук СМС. «Тебя ещё не убили?» Я широко улыбнулась. «Уэйто Коннор. Сейчас он преподавал в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, попутно подыскивая себе подработку сценаристом. «Еще нет, мистер Р даже не здесь», — ответила я. «Они поселили тебя на зловещем чердаке?» «Неа, деревенский коттедж с офигенным видом. Я в раю». М «Да? Не ешь отравленные яблоки. Отвратительная смерть, муахаха». «Постараюсь изо всех сил». Собаки внизу вдруг разлаились как сумасшедшие. Поднявшись, я подошла к краю террасы, но даже на цыпочках не сумела разглядеть пляж. Я посмотрела в морскую даль. Из воды ближе к горизонту выступали скалы. Одна из них особенно впечатляющая — чёрная, блестящая и зазубренная. Она напоминала разрушенный шпиль затонувшего готического собора. А правее... На мысе пониже к северу от меня виднелось ещё кое-что готическое. Верхушка невысокой башни с зубчатой макушкой возвышалась над деревьями. Что это может быть? Интересно. Снова пикнуло сообщение. На этот раз Отис. «Ну как, очухалась?» «Ага, скоро буду». Поставив посуду в мини-раковину, Я отправилась вверх по заросшим мхом ступеням к особняку. Отис во дворе разгружал свою старенькую «Тойоту», доставая из багажника сумки с продуктами. «Эгей!» — поздоровался он. «Хорошо спала?» «Слишком хорошо. Только встала». «Ты прав, О! Вид невероятный». «А я говорил». «Что случилось с собаками?» «На пляж вынесла мёртвую тигровую акулу». «Нужно позвонить, чтобы её поскорее увезли, а то Вонь доберётся и сюда». Набрав в руки пакетов, он двинулся к дому. «Слушай, у меня к тебе большая просьба. Можешь попозже забрать Софию? У неё теннис по утрам. Она заканчивает в два часа дня». «Конечно, буду рада помочь». Моего Ниссана нигде не было видно. «А где моя машина?» «Я отправил Гектора, он тут садовник» отвести её обратно. У нас тут есть свободная машина. Можешь пользоваться». Но я уже заплатила за месяц. Я им позвонил. Они возьмут плату только за неделю. У меня появилось чувство, что вокруг меня смыкается ловушка. «Отис, надо было сначала спросить меня». «Я подумал, ты обрадуешься. Не надо тратиться на аренду, верно же?» «И поверь». Другая машина тебе понравится больше. Он направился к боковому входу в дом. Мы поднялись по широкому крыльцу, которое как раз чистила высокая худощавая женщина с длинными седыми косами. Сколько ей интересно? 50? 60? Непонятно. Коричневая, как орех, кожа, и лицо такое, будто вырезано из очень твёрдого тропического дерева. Ола анунциата!» прокричал Отис. «Это Джейн. Она поживёт в коттедже». «Рада познакомиться, Анонциата», — улыбнулась я. Женщина окинула меня свирепым взглядом, а затем со стервенением продолжила выметать пол. Следом за Отисом я прошла в кухню. Вот это да! Светлая, из известняка с облицовкой, без единого пятнышка и с очередным умопомрачительным видом из окна. «Анунциата глуховато», — объяснил Лотис. «У неё есть слуховой аппарат, новейшая модель. Эван купил, но она не пользуется». Говорит, эти аппараты улавливают голоса призраков. «И я ей верю». «Я ей не очень-то понравилось «Тут не поймёшь. Она замужем за Гектором. Я упоминал, он садовник. И он точно такой же. Они служили у родителей Эвана в Гондурасе» и ни один из них не любит чужаков. Может, они нелегальные иммигранты? Никогда не спрашивал. А кто ещё здесь работает? Постоянно только я и Сандавалы. Остальные — временные работники. Он поставил сумки на разделочный стол. Раньше их было гораздо больше. Парень, служивший кем-то вроде Дворецкого, но называвший себя управляющим поместья. Две постоянные горничные, шеф-повар, который был до меня и у Эвана с Беатрис были личные ассистенты. Дворецкий и шеф-повар жили в гостевом доме за гаражом, но когда начались проблемы с деньгами, их уволили. Порывшись в ящике Отис вытащил пульт дистанционного управления. «Так, смотри, вот этот открывает ворота и гараж. Первая кнопка — ворота, остальные три — двери гаража. В третьем отсеке стоит голубая Ауди, будешь пользоваться ею». «Понятно. Спасибо. Я взяла пультик». «Брелок с ключами должен быть на сиденье. Вбей в GPS теннисный клуб «Кармелла». «Лучше выезжай пораньше, тут полным-полно туристов». «Может, прямо сейчас и поеду? Или тебе надо с чем-нибудь помочь?» «Нет, поезжай. Отличная идея. Как раз осмотришься». «А, и сегодня ты ужинаешь со мной и Софией, раз наш хозяин и господин в отъезде». «Отлично». Я уже повернулась к выходу, как вдруг вспомнила. «Отис, кстати, мне ещё нужен ключ от двери коттеджа». «А я разве тебе не оставил? У кровати?» «Нет». «Мне, казалось, оставлял». «Попробую поискать другой». «Погоди, давай сначала покажу, где вы с Софией будете заниматься». Отис провёл меня к центру дома, парящей лестницей из дерева пепельного оттенка, по которой мы и спустились. «Этот этаж совсем новый», — объяснил Лотис. «Тут спортзал и кинозал. Ещё пара спален. В одной живут сондовалы. У них есть и свой дом, по другую сторону шоссе. Но иногда один из них остаётся здесь. Например, когда я в отъезде». «Так ты тут не пленник?» Он бросил на меня задаченный взгляд, затем открыл раздвижные двери. «А здесь морская комната. Где вы и будете заниматься?» Комната оказалась просторной, с более традиционной мебелью, чем в комнатах наверху. Колеблющийся свет лился из двух окон от пола до потолка, и по стенам будто катились волны. «Очень мило», — оценила я. «Любимая комната Беатрис. Она проводила здесь много времени, качалась в том шезлонге». Мягкий шезлонг, обитый белой тканью, стоял немного по диагонали от стены. «Эван сюда больше не заходит». «А он не будет против, что мы её займём?» «Нет, наоборот порадуется, что вы не будете мешаться под ногами». «Довольно бесчувственно. Даже если он сам убил Беатрис. Особенно, если убил». Вернувшись к себе в коттедж, я переоделась из шлёпанцев в босоножки и, подхватив сумку, направилась к гаражу, зданию на 9 машин, соединённому с главным домом крытым переходом. Понажимав на разные кнопки на пульте, я, наконец, добилась того, чтобы открылась центральная секция. «Ого!» — выдохнула я. «Ауди», купе сапфирово-синего цвета с белым салоном, втиснулась между «Тойотой» и «Лэнд Крузер» и «Мерседесом Смарт». В пригороде Джерси, где я выросла, страсть к машинам впитывалась с воздухом, а здесь стояло восемь самых роскошных моделей, включая Теслу-С на зарядке. Я восхищенно подошла к Ауди и скользнула за руль, с удовольствием устроившись на роскошной сливочной коже. Прикосновение к кнопке включения и двигатель чувственно замурчал. Дорога вдоль побережья, где я накануне думала, что заблудилась, сегодня прекрасно ложилась под колеса. Океан мелькал сбоку, то появляясь, то исчезая из виду, а иногда ближе к востоку виднелись и покрытые снегом горные вершины. Стоило легонько нажать на педаль газа, и вот я уже без усилий влилась в поток машин на шоссе. Через 22 минуты показался поворот на Carmel by the Sea, очаровательный городок, словно с открытки. Выбеленная брусчатка на узких улочках, свисающая с подоконников в герани самых разных цветов, Пешеходы, высыпающие из переулков, фотографирующие всё подряд одной рукой и размахивающие мороженым в другой. Мне повезло найти парковочное место и присоединиться к гуляющим и потратить 27 долларов за коп-салат тут же в кафе. Всё казалось каким-то нереальным. Герани, мороженое, солнце в дымке. Всё это лишь усиливало сказочность атмосферы. В четверть второго я вернулась к Ауди, и GPS привёл меня к теннисному клубу, низенькому зданию в тени платанов с корой, похожей на форму морской пехоты. Парковка оказалась забита, и мне пришлось сделать круг, пока я, наконец, не заметила отъезжающий ренч-ровер цвета синий металлик. Я остановилась, пропуская его. Но водитель, женщина, неожиданно ударила по тормозам. Как странно, подумала я, достаточно же места. Но она продолжала ехать задом, а затем вывернула руль и снова затормозила прямо рядом со мной. Слепящее солнце мешало разглядеть водителя, но я заметила светлые серебристые волосы и точёные черты лица. Глаза скрывали тёмные непрозрачные очки. В окно со стороны пассажирского сиденья постучали, и я подпрыгнула от неожиданности. Довольно высокая, загорелая девочка плюхнулась на сиденье. «Привет!» — поздоровалась она. Рэнш Ровер неожиданно резко стартовал с места. Проводив его удивленным взглядом, я обернулась к своей пассажирке. «Привет!» «София?» «Я Джейн!» «Да, я знаю!» — отец сказал. Она перегнулась через сиденье, бросив назад ракетку и ярко-оранжевую спортивную сумку. «Спасибо большое за цветы!» Такие красивые, очень мило с твоей стороны. Да, пожалуйста, она поёрзала. Как так вышло, что тебе дали её машину? Чью машину? Биатрис. Она совсем с катушек слетала, стоило только посмотреть на неё. Машина Биатрис. От резкого пикающего звука я снова вздрогнула. Пристегни ремень, попросила я с таким видом, будто делая мне одолжение, в котором она не видела смысла. София протянула ремень через плечо, поправила короткие шортики и выудила упаковку жвачки из заднего кармана. Забросив две пластинки в рот и пожевав, она произнесла. «Я тебя по-другому представляла». «Да? Как?» — выруливая с парковки, поинтересовалась я. «Не знаю, просто по-другому». Как-то она странно говорит. «Нечёткая речь. Над верхней губой красивой формы точно лук блестели капельки пота. Она тоже явно не похожа на брошенного ребёнка, какой я её представляла. Лицо в форме сердечка, пурпурные тени для глаз, фиолетовая тушь для ресниц, лилово-коричневый блеск для губ, шапка рыжих волос, которая не мешала бы помыть, оранжевый облегающий топик и шорты» по размеру больше напоминающие нижнее белье Девочка выдула пузырь из жвачки и лопнула его. «Отис сказал, ты раньше работала на ТВ-шоу». «Да, верно. Шоу называлось «Тёмная Карлотта». Никогда не слышала. Оно шло по каналу AXL целых шесть лет, пока его не сняли с эфира». фигова Выплюнув жвачку обратно в обёртку, она скатала в шарик и бросила под ноги а потом рыгнула. Я уловила явный тошнотворный запашок бурбона. «Ты что, пила?» «Нет». «Врать ни к чему. Я чувствую запах». Она только дёрнула плечом в ответ. «Ты вообще ходила на теннис?» «Да». «И?» «Мы закончили рано, потому что у тренера, Марианны, что-то вроде фибромиомы, и у неё бывают сильные спазмы». Так что ей пришлось поехать к гинекологу, а я пошла поболтать с Джошем, барменом. И он наливает тебе выпить? Я выпила всего-то пол Манхэттена, ничего особенного. Ещё дёрганье плечом. Похоже, очень даже чего, — заметила я. Вдруг в зеркале заднего вида что-то мелькнуло. За нами следовала машина, внедорожник цвета синий металлик, возможно, Ренч Ровер. Я сбросила скорость, проверить, обгонит он или нет. Он тоже сбросил скорость, вися на хвосте. У меня мелькнула дикая мысль. За мной гналась Беатрис МакАдамс. София неожиданно издала булькающий звук, как закипающая овсянка. Свернув на обочину, я остановилась. «Открой окно! Дыши!» София высунулась наружу, глотая свежий воздух, и снова скрючилась на сиденье. «Лучше?» Она слегка кивнула. Я вернулась на шоссе, непроизвольно поглядывая в зеркало в поисках внедорожника, но он исчез. Неужели я правда подумала, что это была Беатрис? Моё детское желание, чтобы мертвецы возвращались? Просто смешно. Обратно я ехала так быстро, как только осмелилась, осторожно свернув на закрытую дорогу к Торнклифу, проходя повороты по возможности аккуратно. Я остановилась перед главным входом и помогла Софии выбраться, поддерживая её за плечи. «Где твоя комната?» — уточнила я, заводя её внутрь. «Дальше по коридору». Я провела её дальше мимо лестницы в центре холла. Девочка, покачнувшись, дотянулась до ручки и зашла. Кое-как доплелась до кровати и рухнула. Я вошла следом. Ну и беспорядок. Пришлось пробираться через архипелаги нижнего белья, валяющегося вперемешку со спортивными носками, лужи какой-то ароматизированной массы, пакеты бренда токи-доки и рассыпавшиеся по полу женские тампоны для спорта. Ещё я заметила старомодную золотую зажигалку зиппа и пустой аквариум. Ванная оказалась комнате под стать. Найдя стакан, который не выглядел как рассадник норовируса, Я налила в него воды и принесла ей. «Держи, выпей, хотя бы несколько глотков. Тебе станет лучше». Она отвернулась к стене. «Ты расскажешь папе?» «Нет». София вдруг повернулась ко мне, взглянула, прищурившись, оценивающе. «Но если ты не остановишься, он сам узнает». «Откуда тебе знать? Его тут вообще не бывает. Ты его даже не видела». «Это правда. Но в чём я уверена, так это в том, что когда-то я тоже была в твоём возрасте. И что где-то в этом свинарнике спрятан косячок. Или бутылка чего-нибудь. Или и то, и другое. А ещё сигареты. И если ты хочешь скрыть, что пила, напитка хуже бурбона и не придумаешь. Любой учует по запаху за километр. Водка куда лучше». Она снова украдкой бросила на меня взгляд. Я просто оставлю стакан здесь. Но поверь, будешь чувствовать себя гораздо лучше, если восстановишь баланс воды в организме. Закрыв дверь за собой, я услышала шорох. А потом лёгкий звон, когда стакан подняли с его места. Ура! Может, я всё-таки смогу ей чем-то помочь? Как думаешь, может, пойти проведать её? Да не, — Отис водрузил на стол супницу. Чоппина из свежих морепродуктов, ароматно пахнущий анисом и орегано. Я понял, что лучше просто дать ей поспать. Чоппина — итало-американское блюдо, родом из Сан-Франциско. Представляет собой тушеную рыбу, рыбный суп или рыбное стью. Так это не в первый раз? Нет, пару раз уже случалось. Анунциата любит ром и как-то оставила бутылку здесь. асов нашла. «Ну и ещё, может, после тенниса было. Но иногда она бывает очень милой. Я надеялся, что сначала ты увидишь эту сторону». Мы устроились в укромном уголке кухни с видом на океан. Все пять собак кружили вокруг, умоляюще заглядывая нам в глаза. Я, наконец, разобралась, кто есть кто. Пудель по имени Пилот. Потом Джулиус, толстый бульдог. Гермиона... Помесь-терьера с дворняшкой потеряла лапку в лисьем кавкане браконьера и теперь ходила с протезом. Ещё была пара немецких овчарок, брата сестра, Минни и Микки, и они до сих пор настороженно присматривались ко мне. «Кстати», — вспомнила я, — «почему ты мне не сказал, что это машина Беатрис?» «Ауди-то? И что? Отличная машина, разве нет? И стоит без дела». Было как-то жутковато её вести. «Не думай об этом». «Это непростая задачка». «Пожалуйста, О, просто спрашивай, прежде чем принимать решение за меня, ладно?» «Ладно, ладно, буду». Он положил нам по порции чупина. Я неожиданно почувствовала сильный голод и быстро проглотила первые пару ложек. А я и не знала, что София вообще была знакома с Беатрис. «Ага. Сов впервые приехала сюда месяц спустя после смерти матери. Из того, что я знаю, это биатрис захотела отправить её в школу-пансион. Та самая злая мачиха «Та самая шизанутая мачиха «Эх, слишком много орегано», — попробовав суп, проворчал он. «Мне кажется великолепно. Очень вкусно». Я жадно проглотила ещё пару ложек. «А что это за средневековая башня торчит вон там? Её видно из коттеджа». «А, это! Старая мастерская Джаспера малоя Мини-копия башни его предков из Ирландии. Там, кстати, его и нашли мёртвым, когда он работал за столом над чертежами. Тело обнаружили только спустя несколько недель. К тому моменту до него уже добрались дикие звери и процессы гниения». Я отложила ложку, И Отис широко усмехнулся. Сейчас это просто склад. Heaven запрещает туда заходить. Хотя на мой счёт может не беспокоиться. У меня мурашки даже если близко подойти. Что, боишься привидения малое? Чьего-то привидения. Слушай, Отис, помедлив начала я. Ты уверен? Ну, то есть, совсем уверен, что твой кузен не виновен? Эвант? «Да. Как ты думаешь, он мог убить Беатрис?» Отис отвёл взгляд. «Нет. То есть хладнокровно — нет. Но он иногда выходит из себя. Становится просто безумен. Так что под влиянием момента, если она его довела...» Он покачал головой. «Но он не убивал, пойми. Это журналюги всё нагнетают. Они так просто не отцепятся». Ему аж уехать пришлось на несколько месяцев. «Серьёзно? И куда же он поехал?» «В свой дом в Сан-Франциско. Роскошный викторианский особняк на русской горке. И вернулся только в мае. Теперь ему пришлось сдать особняк в аренду из-за проблем с деньгами». «Но послушай», — изменившимся серьёзным тоном продолжил Отис, «просто забудь, ладно?» «Вряд ли я могла просто так взять и забыть». Пришлось использовать другую тактику. Сегодня у теннисного клуба случилось кое-что странное. Кто-то будто бы узнал «Ауди» и стал меня преследовать. Женщина за рулём рендж-ровера, цвет синий металлик. Может, подруга Беатрис? У неё не было друзей. Есть брат, полный придурок. Но, кажется, он ездит на спортивной тачке. Это точно была женщина. Может, тот, кто работал здесь? Постоянно здесь находятся только сандовалы, но у них грузовичок. И в любом случае анунциата машину не водит. Тут побывало полным-полно людей, но я бы и не узнал. Запоминать марки машин точно не моё. «Блондинка, волосы такого серебристого оттенка!» У меня вырвался нервный смешок. Мне даже пришла в голову совсем сумасбродная мысль. Полная чушь. «Но что?» если это всё-таки была сама биатрис Восстала из мёртвых и проезжала на ренч-ровере у теннисного клуба? Знаю, знаю. Я, наверное, просто выдумываю истории в голове. Но скажи, странное дело, да? Я имею в виду всю ситуацию. Да нет же, я ведь сказал, — горячо возразил он. У неё совсем крыша поехала, и она покончила с собой. Конец. «Вот только в качестве доказательства — слова мужа. И ты говорил, что тело так и не нашли». Отис отложил ложку. «Слушай, Дженни, не лезь в дела Эвана. Серьёзно тебя предупреждаю. Это не шутка». «Что, я тогда тоже исчезну?» «Ладно, ладно, не буду». Какое-то время мы молчали, но затем принялись вспоминать о тех деньках, когда мы жили в Нью-Йорке. Смеялись до упада над случаями в баре, в котором тогда вместе работали. Напряжение ушло. «Запив Чуппи на охлаждённом мантраше, допивая бутылки за Эваном», — пояснил Отис. «Мы приступили к десерту, только что приготовленному тарту с маскарпоне и инжиром». Отис не дал мне помочь убраться. «Но правда, мне нравится делать так, как я привык. Но если хочешь помочь, можешь выгулять пилота». Он гиперактивен даже для пуделя». «Его бы не помешало постричь», — заметила я. А Джулиус чихает, когда его в последний раз возили к ветеринару. «Ни разу с тех пор, как я тут работаю. Почему бы тебе не заняться собаками? Этим ты меня очень выручишь». «Всеми сразу?» — я нерешительно взглянула на Минни. Овчарка смотрела так, что меня порывало дёрнуться в сторону. «И овчарками?» «Ты же теперь своя! Они тебя примут!» Отис выглянул в окно. «Там уже туман. Не забудь фонарик. У служебного выхода лежат какие-то. И возьми там же куртку. Тут резко холодает». Свистнув пилота, который подбежал в припрыжку, я выбрала фонарик и подхватила с вешалки стеганую куртку, в которой тут же утонула но другие меньше не казались. Туман надвигался точно парламентёр, размахивающей белым флагом, а на небе играла в прятки луна. Быстрым шагом я шла по асфальтовой дорожке. Пилот несся впереди, выписывая восьмерки. Мы прошли напрямик к шоссе, дорога пошла под уклон, и я сместилась к гравиевой обочине. В тумане мелькнули фары, затем пропали. Уклон все не кончался. Пилот ринулся вперед и исчез из виду за поворотом. Пилот! В ответ донёсся лай, но его самого видно не было. Я пошла быстрее и оказалась в центре густого облака. Туман собрался в ложбине. «Пилот!» — снова крикнула я. «Где ты?» Лишь восторженное повизгивание в ответ. Будто от собаки-призрака. С другой стороны донёсся рёв мотоцикла, эхом разносясь в тумане. Сквозь укрывшее меня облако я всё же заметила бегущего прямо по дороге пуделя. «Пилот, ну-ка назад!» — закричала я. Мотоцикл появился на повороте по ближнему радиусу. Свет фары едва пробивался сквозь туман. Пилот вдруг залаял, как безумный, и фара резко дернулась. Пудель бросился с дороги в кусты, и сразу же раздался ужасающий виск шин. Гравий брызнул в разные стороны. Затем вскрик. С ужасом я увидела, как мотоцикл с водителем рухнул на обочину. Я подбежала к нему. Мужчина в чёрной кужаной куртке и джинсах в нелепой позе лежал рядом с мотоциклом. По крайней мере, живой. Он слегка шевельнулся, а потом со стоном приподнялся на локтях. «Как вы?» — я посветила на него фонариком. Он повернулся ко мне. «Вы кто, чёрт возьми, такая? Просто человек, Быстро ответила я. Мужчина сдёрнул защитные очки. «Да ради бога! Я имел в виду, кто вы и что тут делаете?» «Гуляю». «Что за лунатик выходит на прогулку в такой туман?» «Тот же, что в такой туман, ездит с такой скоростью». «Вы это называете скоростью? Господи!» Он осторожно перевёл себя в сидячее положение и на пробу вытянул ноги в тяжёлых ботинках. Стащил шлем с копны чёрных кудрей и потряс головой. Чёрная с проседью недельная щетина неряшливо торчала в разные стороны, а выдающийся нос на более добродушном лице можно было бы назвать величественным. «Какого дьявола что-то выскочило прямо из-под колёс? Что это было?» «Собака». «Собака?» «Обычный пудель, только не стриженный». «Чёрт!» Он снова надел шлем, Затем выудил из кармана куртки и телефон и, прищурившись, смотрелся в экран. «Ничего», — пробормотал он. «Сотовая связь тут вроде кота Шрёдингера. Мне сходить за помощью? Я доберусь до дома минут за 20». двадцать». 20 минут», — фуркнул мужчина. «Байк водить умеете?» «Байк?» В голове мелькнуло смутное воспоминание, как я карабкаюсь на старый велосипед. Мотоцикл пояснил он. Я бросила взгляд на его транспорт. Харли Дэвидсон, чёрная громадина хромированного металла. «Могу попробовать. Как-то летом я проехала на Веспе через всю Умбрию». «На Веспе. Господь всемогущий и его архангелы!» Он махнул рукой. «Помогите мне встать!» Я нерешительно приблизилась. Мужчина был ростом за метр девяносто и крепко сложён. Раза в два тяжелее меня. Не уверена, что смогу поднять вас за руку. Да, вряд ли. Наклонитесь. Ну и грубиян. Я наклонилась, и он обхватил меня за шею, перенося часть веса. У меня задрожали колени, но я устояла. Мужчина начал подниматься, слегка заваливаясь на бок, но затем выровнялся и встал прямо. Я внезапно остро ощутила физическую близость его тела сильную руку, обхватившую меня, прижавшееся ко мне плечо и напрягшиеся мускулы груди. Будто догадавшись, он отстранился и встал на обе ноги. «Ну, хотя бы наступать на ногу вы можете», заметила я. «Хороший знак». «Вы что, врач?» «Нет». «Тогда ваше мнение сейчас вряд ли имеет значение». «Как мне хотелось послать его ко всем чертям!» из-за тумана и влаги я шмыгала носом и казалось нелепым гнусавить колкости в ответ. Я незаметно вытерла его рукавом куртки. Мужчина прохромал к своему мотоциклу. «Эта штуковина должна брать повороты! Я, черт возьми, только поэтому его и купил!» Он от души пнул сиденье и тут же взвыл. «Сукин сын!» И запрыгал на одной ноге, тряся кулаком, будто кто-то на небесах имел на него зуб и всё подстроил. Я рассмеялась, и мужчина тут же обернулся ко мне. Смешок так и застыл в горле. Яростный взгляд вызвал волну мурашек, и я сделала шаг назад. В тот миг я почувствовала, что он мог бы убить меня без малейших угрызений совести и оставить тело на съедение койотам и рысям, как тело Джаспера малоя, в той башне но он, к моему удивлению, усмехнулся. «Вы правы, я выгляжу полным ослом». Неожиданно из кустов выскочил пилот. «Ваша собачонка?» «Да, хотя на самом деле не моя. Она недавно появилась». Он уставился на меня, и в темных, глубоко посаженных глазах появилось осознание. Я заставила себя посмотреть в ответ. Уже собиралась представиться, Но он снова надвинул защитные очки и наклонился к мотоциклу. «Помогите поднять его. Хватайтесь за руль. Вытяните, а я подтолкну». «Он слишком тяжёлый». «Тяжесть беру на себя. Просто делайте, что сможете». Из чистого упрямства я не шевельнулась. «Пожалуйста», — добавил он, но таким тоном, что прозвучало как ругательство. Я неохотно шагнула вперёд, и обеими руками ухватилась за руль. Потянула на себя, а мужчина, крякнув, поднял свою часть. Мотоцикл медленно встал ровно. «Держите его!» — велел он. По ощущениям, я держала несколько тонн, и требовались все силы до капли, чтобы не уронить их, пока он садился. Мужчина ухватился за руль, нажал на сцепление, ругаясь от боли, с силой давя на педаль. Бросил на меня быстрый взгляд, а затем, взметнув брызги гравия, Харлей с рёвом унёсся в клубы тумана. «Пожалуйста, мистер Рочестер!» — крикнула я вслед в сгущающийся мрак. биатрис Торнклифф. 17 декабря. Утро. Время принимать яд. Мой тюремщик снова пришёл, сжимая в кулаке пузырёк. «Готова принять лекарство, биатрис Теперь он выглядит как пират. Пиратские чёрные кудри, чёрные глаза и чёрные джинсы с рваными краями. Яд бывает то зелёным, то жёлтым, а иногда он цвета могильной пыли. В подземелье мне его вводили в виде жидкости, засунув трубку в горло. я должен удерживать меня его пленницей. Вспоминаю подземелье. Дубрава. Так оно называлось. Он отвёз меня туда на своей машине без мотора, той, которую он заставлял двигаться только силой мысли. Он сказал, что я натворила что-то ужасное, и он оставит меня там в заперти лили шепчут все голоса одновременно, «ты убила девчонку по имени Лилия». Слышу, как гудит телефон моего тюремщика. Нахмурившись, он смотрит на экран, И начинает стучать, набирая слова. Клик, клик, клик, клик. Когда он отвёз меня в Дубраву, то мило спросил: "Разве не очаровательная комната, Биатрис? Такая светлая, тебе не кажется? И вид прекрасный". Но он не мог меня обмануть. Я видела, что это подземелье, и никакого вида там не было. Никаких окон, только видеоэкраны с решётками а за металлическими прутьями картинки грязных холмов с деревьями, напоминавшими тёмно-зелёные зонтики. Можно было переключить канал и посмотреть, что там на самом деле. Цементные блоки подземелья. Но я хорошо скрывалась и не трогала каналы. Они так и показывали холмы и деревья-зонтики. Надсмотрщица в подземелье была очень толстой, с обвисшими щеками и подушками жира спереди и сзади. Она чуяла мой страх, приходя ко мне с пузырьком яда. «Шприц для оральных инъекций», так она его называла. «Не о чем беспокоиться, Беатрис», — говорила она, выдавливая яд мне под язык. Но я чувствовала, как яд растекается по телу, превращая кровь в темно-зеленую жидкость, как те деревья. И я тоже становилась толстой, как и надсмотрщица, и всё время хотела спать. А потом вернулся мой тюремщик и привёз меня сюда, где теперь держит пленницей, пока не найдёт способ избавиться от меня насовсем. «Он хочет избавиться от тебя сегодня», — шипит Мария Магдалина. «Помешай ему, Беатрис, у тебя есть план». «Прости, Беат!» — слышится голос моего тюремщика, заглушая Марию. Он убирает телефон обратно и вытряхивает яд из флакона на ладонь. «Готово?» «Сегодня яд жёлтый, трупного цвета. Особенно сильный, чтобы я не сопротивлялась, когда он придёт за мной. Но я образцовая пленница. Открываю рот, и он кладёт таблетку трупного цвета мне на язык. «Вот твоя содовая». Он передаёт мне бокал, и я глотаю, а потом открываю рот, показать, что таблетки нет. «Хорошо», — он улыбается. «Я забронировал столик в Сьерра-Мар на сегодня, на 5.30. Тебе захочется нарядиться. Отис уже вызвал твоего визажиста». Я склоняю голову в знак согласия. «Ты будешь великолепно выглядеть, Беатрис, как и всегда». А, и кстати, София прислала поздравительную открытку. Она приедет через несколько дней. Он показывает мне телефон. Воздушные шарики. Внутри экрана падают и падают пузырьки. Фиолетовые, розовые и зелёные. В точности как яд, бурлящий внутри меня. «Убери это!» — вижу я. И пилюля выскальзывает из-под языка и проваливается в горло. Начинаю кашлять, подавившись, и тюремщик вновь передаёт мне кубок с питьём. «Выпей ещё, Беат!» Я снова пью, и таблетка проскальзывает в горло. «А теперь отдыхай. Я зайду позже». И он уходит. я Беатрис!» — звучит резкий голос Марии. «Ты должна его выплюнуть! Быстро!» Я поспешно иду в ванную, где становлюсь на колени перед беде. Засовываю два пальца как можно глубже в горло, и всё выходит наружу — и газировка, и остатки завтрака, и гной, и грязь от яда, который уже начал действовать. Вытаскиваю жёлтую таблетку. Мой тюремщик умён. Во всех раковинах и трубах он установил ловушки и проверяет воду по семь раз в день. Я нажимаю на слив и, зажав таблетку в руке, иду в гардеробную. Открываю шкаф с обувью, нажимаю кнопку, и туфли начинают крутиться на подставках. Останавливаю их и выбираю одну из них. Нежно-розовая лодочка с высокой стеклянной шпилькой. Носок острый, и я прячу таблетку поглубже. Там даже мой тюремщик ее никогда не найдет.